Глава 43. Рьяна. Стыдно признаться, но в объятиях Хайдара мне было невероятно комфортно. Я расслабилась, опустив голову ему на грудь и наслаждалась теплом его тела, хоть и поймала себя на мысли, что должна бы высвободиться из его рук и не позволять прикасаться к себе. Но рядом с Барнатом было так уютно, а я всё ещё чувствовала себя виноватой. Я не могла найти достаточно моральных и физических сил, чтобы просто отодвинуться от него, а то и вовсе сбежать из комнаты. «Если то, что ты говоришь о якорях, правда, — протянула я, — то каким это образом я могла вытащить тебя из мира мёртвых? Мы не близки». «Уверена?» — в голосе Эйдара прозвучал вызов. Он прижал меня к себе чуть теснее, словно вынуждал ощутить его поразительную близость, и я ощутила, что краснею. «Да, уверена я не была. Слишком много разных событий всё же произошло в нашей жизни, чтобы так просто определять, кто прав, а кто виноват». «Я о тебе ничего не знаю», — прошептала я, стараясь подобрать максимально правильные, корректные и неспособные сильно задеть Эйдара. Мне сейчас совершенно не хотелось конфликтовать с ним. Наоборот, я надеялась, что в этом странном состоянии перемирия мы сможем прийти к более-менее нормальным отношениям, чтобы хоть не доставать друг друга постоянным соперничеством. Надо попросить его, чтобы перестал вставать на мою защиту. Мы же, в конце концов, не пара. Я хотела сказать об этом, но почему-то прикусила язык. Да и Эйдар как раз успел ответить на мои предыдущие слова. «Ты знаешь обо мне больше, чем все остальные», — возразил Эйдар. «Тебе известно, что я кромант. Ты в курсе, что я не заканчивал никакую Академию магии средней руки. Но где-то же ты учился?» Я не сомневалась, что образование у Эйдара было, и, очевидно, очень хорошее. Иначе откуда у него столько знаний, что он легко обгонял меня на занятиях, будто бы даже не напрягаясь? Вместо того, чтобы сразу ответить, Эйдар придвинул меня ещё ближе к себе. Я почувствовала, что стремительно краснею, и обрадовалась, что Дар сейчас не может видеть моё лицо. Это было по меньшей мере странно — чувствовать удовольствие от близости постороннего человека. Обычно я терпеть не могла, когда кто-то вторгался в моё личное пространство, но с Эйдаром всё получалось как-то по-другому. «Учился. В том самом кошмарном учебном заведении, о котором рассказывают на ночь ужастики детям», — подтвердил парень. «Специализированная академия для некромантов». И нет, там далеко не так страшно, как говорят. В гробах мы не спим, с мертвецами не соседствуем, просто строгие правила. Но туда обычно отправляют за какие-то правонарушения, возразила я. Это как колония для некромантов? Это распространенное, но ошибочное мнение. Я поступил туда сам по собственному желанию, отозвался Идар, поймав меня за руку и едва ощутимо сжав ладонь. Те, кто прибывает туда после, потому что не создались и пытались скрывать свой дар, конечно. Поначалу живут в условиях более строгих, чтобы не удумали сбежать, но потом довольно быстро втягиваются. Некроманты, конечно, частенько со странностями, но в целом мы точно такие же люди, как и все остальные маги. Просто дар такой. И скажу тебе, он далёк от приятного. Я люблю пользоваться боевой магией и прочими классическими, не требующими от меня нырять за грань. В целом некромантию можно применять и по-другому. Например, поднятие мертвецов вызывает у меня меньшее отвращения. Но это же гадко. Не удержавшись, воскликнула я. «Это не гадко. Это ещё один вид оружия», — возразила Эйдар. «Иногда приходится для защиты». «Поверь мне, руководить чьими-то костями гораздо приятнее, чем позволять собственному духу блуждать среди мертвецов и разговаривать с ними. Вот что на самом деле ужасно». «Давай больше не будем об этом». «Ты сама хотела узнать обо мне чуть больше?» — усмехнулся Эйдар. «Я чувствовала, что он больше не злился». и всё же не понимала, что же сподвигло его броситься защищать меня тогда от Алексиса. «Я правда могла сама справиться», — прошептала наконец-то я. «Я не такая беспомощная, как тебе может показаться». «Тогда почему ты -то этого не сделала?» — куда более хмуро, чем до этого, — произнёс Идар. «Потому что я бы нанесла ему слишком сильные увечья, а простые заклинания безнаправленных искр не активируешь, они на то не рассчитаны. Мне бы потом ничего не было, но я не хотела делать его калекой, а потом ещё и винить себя в этом», — созналась я. «И что, так и терпела бы?» «Нет», — возразила я. «Атаковала бы, только чуть позже, когда поняла бы окончательно, что он не отступится и не желает думать головой. Там вообще нет той головы. Он думает». «Тише», — я положила руку и дару на грудь, успокаивая его. «Плевать, чем он там думает. Я очень благодарна тебе за помощь. Правда». «Спасибо». «Ты говоришь мне?» «Спасибо», — уверенно повторила я. «Серьёзно, я умею признавать свои ошибки. Если б не твоя помощь, я бы однозначно влипла в большие неприятности». Эйдар улыбнулся и, вместо того, чтобы ответить, повернулся на бок и потянулся ко мне за поцелуем. И я, хоть и думала, что между нами ничего быть не может, прижалась к нему, отвечая ласковым прикосновением к его губам. И в эту минуту, возможно, впервые осознанно не воспринимала его как своего врага.